Период пражских деревень в судьбе Марины Светаевой особый, этакий мучительно нежный и творческий одновременно. Ведь именно там, в звенящей тиши и среди запахов трав, она как нигде прочувствовала силу своего мастерства нанизывать коротенькие слова на нить чудодейственной рифмы и, конечно, очередная сильная любовь, закончившаяся радостью материнства. Поклонники Марины Ванны почему-то с некоторым снисхождением относятся к цветаевским пражским деревенькам, считая их в эмигрантском периоде поэтессы неким промежуточным мостиком между Берлином и Парижем. Но это не так, далеко не так. Жизнь в чешской глубинке, а это более трех лет, с осени 1922 до зимы 1925 года, закалили Цветаеву и успокоили. Цветаева до и Цветаева после, по сути, совсем другой человек и поэт, более самостоятельный и достаточно сильный. И в жизни, и в творчестве потихоньку исчезают наивно-сентиментальные нотки, уступив место мудрости, строгости жанра и меткости пера. И ничего удивительного в том, что жизнь великой поэтессы в деревнях близ праги позже назовут «Волдинской осенью» Марины Цветаевой. Скажу больше, чешская деревенская глушь, обострив ее и без того обостренные чувства, явилась своего рода огранкой бесценного дара, превратив его почти в гениальный. Когда поэтесса перебралась в эмигрантский Париж, для бывших соотечественников это показалось явлением. Миру во всей красе и великолепии предстал изумительный по чистоте и исполнению поэтический бриллиант, по имени Марина Цветаева. Что же это за глушь, так много изменившая судьбе Цветаевой? Какая она, пражская деревня, успокоившая метавшуюся душу великого поэта? Задав себе эти вопросы, я отправился в Прагу, чтобы в окрестностях знаменитой чешской столицы лицом к лицу встретиться с той самой деревней, где более года проживала семья Марины Цветаевой. Имя ее — Шенура. Даже не зная чешского языка, на пражском железнодорожном вокзале легко сориентироваться. Удобно размещенное недалеко от касс огромное табло позволяет без труда узнать и название электрички, и номер платформы, и время отправления. Состав тронулся тютелька в тютельку. десять ноль 2 как, видимо, у них и положено. Несмотря на обычный вид, внутри вагон электрички оказался двухуровневым. А если учесть небольшую промежуточную площадку с сиденьями, получается, что уровни этих чуть ли не все три. Что и говорить, этого не Москва-петушки. Народу немного. Чешская семья из трех человек, какой-то дачник и я. На первой остановке за мостом через Алтаву в вагон заходит пожилая женщина. Тяжело дыша астматической грудью, она занимает место напротив меня. Пока размышляла, не заговорить ли с дамочкой о русской поэтессе Цветаевой, как вошли контролеры и, приветливо улыбаясь, принялись проверять проездные билеты. Когда дошли до моей соседки, та что-то быстро затраторила, но из всей неразберихи ухо уловило лишь пару знакомых фраз — «данке шон и гутен Морган. Понятно, немка. Жаль, не поговоришь, ибо мои познания языка Гёте и Шиллера — как раз и ограничивается фразами, сказанной вежливой немкой местным контролёром. На вид попутчицы лет семьдесят, хотя при беглом взгляде можно дать и меньше. Немецкая педантичность буквально бьет в глаза. Старушка, несмотря на возраст, одета с большим вкусом, а волосы заправлены вроде и просто, но опять же с особым шармом. Она, небось, думаю я, помнит жизнь при нацистах, Поэтому очень интересно было бы с такой тетенькой побеседовать. Кто знает, возможно, ее отец воевал где-нибудь у нас на Смоленщине, да так там и сгинул, на земле, где погиб мой дед. Но язык стоит перед нами непреодолимой преградой, поэтому мы, мило улыбаясь, решкиваем друг другу, когда почти одновременно начинаем пить чай из своих термосов. Попивая, любуемся майским разноцветием лугов, и сочной зеленью густых дубрав, мелькавших за окном. А вот и в Ившинора. Не знаю, какие чувства переживала, впервые очутившись на перроне местной станции Марина Цветаева, но мне как-то сразу сделалось одиноко. Нет, ярко светило майское солнце, печуги щебетали так, будто готовились к конкурсу в Эдемском саду, но кругом не было ни души, я и печуги, и солнце. Чехии не сразу, но все-таки привыкаешь к пустоте. В каком-нибудь спальном районе Праги можешь пройти по улице и никого не встретить. Мало их, чехов. А того для любого жителя российской столицы, где даже ночью жизнь не прекращаясь, просто кипит, пражские улицы выглядят так, как их показывают старые кинохроники после сигнала воздушной тревоги. Ни души, ни людей, ни собак и ни кошек. Никого, лишь промелькнувший мимо какой-нибудь запоздавший автомобиль, напомнит себе, что не друг, ты не в военном зазеркалье а в современном европейском городе. Что уж говорить о пражских деревнях? Итак, на шинорском перроне я один. Билетные кассы закрыты, ни прохожих, ни машин. Одно отрадно, рядом с кассами висит старенькое расписание электричек. Придется ведь еще добираться обратно. Но меня сейчас занимает другое. Когда-то, как мне помнится, Именно по этому перрону Одиноко бродила она. И где-то здесь Марина тихо, Наедине с собой, Неслышно беседовала с Пастернаком. Последний месяц этой осени Я неустанно провела с вами, Не расставаясь, как с книгой, Писала она ему в феврале 1923-го. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки до фонарей, ходила взад и вперед по темной платформе, далеко, и было одно место, фонарный столб, без света, сюда я вызывала вас, и долгие беседы бок о бок, бродячие. Особые отношения Цветаевой к Пшенорскому перрону подтверждает и дочь Марины Ивановны, а рядной фрон, написавший позже опять же Борису Пастернаку такие строки. Я думаю, что из всех вокзалов, с которых когда-либо куда-либо отбывала Марина, больше всего ей в душу запал этот Пшенорский. Чистенькая безлюдная пригородная станция, два фонаря по краям платформы, семафор, рельсы. Все так и есть. Фонари, семафор, рельсы, И не души. Если от станции идти прямо и никуда не сворачивать, вильнув какой-нибудь проулок, здесь легко заплутать, то еще издали можно увидеть странное дерево. И по мере продвижения это видение становится все шире и выше, шире и выше. И, о чудо, перед тобой огромный, Поистине лукоморно-пушкинский дуб, даже не дуб, дубище, великан, обхватов пять, не меньше, упирающийся зелеными могучими ветвями в прозрачное небо. — Ах, Марина Ивановна, Марина Ивановна, теперь на одну вашу тайну стало меньше, — улыбаюсь про себя. — Понятно, что за деревья вас здесь так вдохновляли. — На ум? Уже приходят известные цветаевские строки чешской поры. Деревья, к вам иду, спастись от рева рыночного, Вашими вымахами высь, как сердце выдышено. Да уж местным красавцам с его-то вымахом, Которому на вид лет пятьсот, четыреста с гаком, Как уточнят позже местные жители, Невозможно было не восхищаться. Вот и меня он тут же очаровал. Понимаю, не могло быть иначе, ведь этот великан наверняка был дружен с Мариной, уверен, не мог не дружить, и я почти вижу, как, прислонясь к стволу, она прячется под этой кроной от проливного косого дождя, спряталась, притихла и блаженно улыбается. — Ну что ж, обрадованно ловлю себе на мысли, если и дальше так пойдет, то меня во шенорах ждут новые открытия. Чудесное дерево крылило, однако, несмотря на неплохое начало, по мере продвижения вглубь неизведанных мною территорий, я начинаю натыкаться на всякого рода трудности. Вот к дереву подходит краснощекий тинейджер лет пятнадцати. Минут через пять к нему на грудь льнет невесть откуда взявшаяся ровесницы. Радостно щебечут по-чешски, прижимаясь друг к другу. Рискуя навлечь на себя подростковую неприязнь, возвращаюсь к дугу и пытаюсь завести с ребятами разговор. Узнав, что я из России, сразу дают понять, нет-нет, по-русски мы не бельмеса, а по-английски. Лучше бы, конечно, по-чешски, но раз вы так настойчивы, давайте попробуем. Получилось, разговорились. Сначала поговорили о местных красотах, постепенно перейдя на личности. Выяснилось, что ребята из местных учатся в здешней школе, мечтают стать инженерами-строителями. Легче прожить, — поясняют они, — ведь строители хорошо зарабатывают. Хочу спросить, — подхожу к главному, — вот у этого старого красавца-дуба любила бывать русская поэтесса Марина Цветаева. Будучи в эмиграции, она здесь когда-то жила. Вы, ребята, знаете Цветаевские стихи? Если честно, нет, — качают оба головой. — А когда-нибудь слышали о такой поэтессе? — Впервые слышим. Как-то виновато отвечают мои новые знакомые, перетаптываясь с ноги на ногу. — Марина Цветаева? — переспрашивает но Нет, не слыхал, к сожалению. Я вдруг понимаю, что мой вопрос загнал их в такой тупик, в каком оказался бы, пожалуй, их российский ровесник, обратись к нему с вопросом о творчестве великого для каждого чеха Франца кафки Что она, школьник, может сказать про Кавку? Уверен, далеко не каждый взрослый не только его читал, но и вообще о таком слышал. Хорошо еще, если вспомнит, что тот был родом из Чехии, хотя, по правде, у нас Кавку все-таки знают, а вот цвета его в шенорах получается, нет. И это мне больно. — Спасибо, ребята, — улыбаясь им. рад был познакомиться. — Да, и хочу сказать, что Марина Цветаева — одна из лучших поэтесс двадцатого века. А здесь, во Вшинорах, она жила в двадцатые годы, где как раз написала немало прекрасных стихотворений. Почитайте на досуге, уверен, они вам понравятся, особенно вам, девушка. — Окей, — кивают они, — почитаем. Но для начала запомним. Марина Цветаева. — Окей. Двигаюсь дальше, вот так, окей, хокей, с досадой шепчу про себя. Цветаевы-то здесь и не знают, а если даже и знали, то наверняка позабыли. Но, как оказалось, я был неправ. Заметив на одном из перекрестков какую-то женщину, одинокую спешащую в моем направлении, решил ее подождать, чтобы раздобыть нужную информацию о дальнейшем маршруте следования. Поравнявшись, мы здороваемся, и уже через минуту нашего с ней непонятного разговора на смешанном языке из букета русско-чешско-английских фраз становится ясно, что общение с моей новой попутчицей на любом языке и диалекте ничего не даст. А Лена Павликова, именно так представилась женщина, может разговаривать только на родном чешском. Была еще одна загвоздка. Поняв, что спасительный английский не поможет, перехожу на русский. И тут выясняется, что собеседница, великий язык Чехова, понимает так же, как я гениальный Гашика. Покажите мне того, кто сказал, будто чешский, тот же русский, но слегка измененный. В раке, чешский совсем не русский. Тем не менее, несмотря на странность нашего общения, Не позавидовал бы я тому, кто случайно мог услышать нашу тарабарщину. Минут через десять между нами устанавливается неплохой диалог. Мне удалось узнать, что шестидесяти трехлетняя Алина — уроженка в Шенор. Как когда-то и я, она носила пионерский галстук, помнит кое-что о дедушке Ленине и Клементе Готвальде. Да и вообще русские хорошие люди, заявила моя новая знакомая. И на этом спасибо, отшучиваюсь я. Потом огорченно сетую, что многие чехи до сих пор поминают нам 68-й год и советские танки на Бацловской площади в Праге. Как будто, говорю, кроме тех танков не было ни разгрома нацистов, ни братской помощи русских братушек. Действительно, что же старые ворошить, соглашается Алина, что было, то было. Нынешнее поколение в большинстве своем знает об этом лишь из рассказов старших. То грустная страница наших отношений, и она не имеет ничего общего с сегодняшним днем, не правда ли? Конечно, киваю головой, понимая, что с попутчицей мне здорово повезло. И тут я узнаю, что с Алиной Павликовой мне повезло не просто здорово, а несказанно. К моему облегчению женщина поведала, что о Марине Цветаевой, конечно же, много наслышана, хотя стихов ее никогда не читала. Не любит она стихов. Всю жизнь как-то не до стихов было, а вот где вовши норах жила поэтесса знает хорошо, по соседству с ее домом. Вот так удача! Нужно показать, запросто, правда, идти не близко, в гору, но хоть через две горы, вновь шучу, и мы ускоряем шаг. Посмотрите, на этой вилле когда-то собирались все русские эмигранты, проживавшие в окрестных деревнях показывает Алина на красивый трехэтажный особняк старинной постройки. Насколько понимаю, это и есть знаменитая вилла Баженко, принадлежавшая Чериковым. — Да, так и есть, — радостно кивает мой гид. Вот здесь они все и собирались, и Цветаева тоже. Действительно, передо мной та самая вилла, о которой столько написано, и упоминания о которой частенько встречались в эмигрантской переписке как Цветаевой, так и Эфроне. Перед глазами мелькают странички живой истории. Во на наискосок от лавки пана Болоуна стояла красивая вилла Боженко, большая вместительная дача, вспоминала Ариадна Эфрон. Ее снимали пополам многодетная семья писателя Е. Н. Черикова, все его дети были взрослые, и вдова Леонида Андреева Анна Ильинична с Ниной, молодой красивой дочерью от первого ее брака, и с тремя детьми-подростками от брака с Андреевым, Верой, Савой и Валентином. В большой, громадной, всеми громадными окнами, глядевшей в сад, в комнате Анны ленишной иногда собирались литературные посиделки, одни читали, другие слушали. На Чириковской половине жилось добродушно, естественно, без гнета, хотя, как в каждой большой и очень дружной семье, были и трения, и неполадки, и страдания. И тоска. Тоска жила в комнатке Евгения Николаевича. Воплощенная и воплощаемая им нет ни не в рукописях, в деревянных модельках волжских пароходов, которые он сооружал на верстаке у окошка, глядевшего самый гущу сада. Комната была населена пароходами маленькими и чуть побольше, боржами, коломенками, тихвинками, шитиками, гусянками, челнами и костными. Тесно было волжанину в во Овшинорах, мелководно на Бераунке. Дружить со всей Чириковской семьей Марине было несподручно. Очень уж велика и разновозрастна была семья. Появлялись у нас в розницу то Людмила, вскоре уехавшая, то Валентина, то старики. В честь Евгения Николаевича Марина даже пироги пекла, что было ей совсем не свойственно. Чириков, смеясь, называл их цыганскими пирогами на кофейной гуще и ел с аппетитом. Жена его, Валентина Георгиевна, вежливо спрашивала, как вы это готовите, и недоверчиво ощипала кусок. Вилла являлась своего рода связующим центром для всех русских эмигрантов, живших в здешних местах. В этом доме часто устраивались литературные чтения и музыкальные вечера. Сюда хаживали все, в том числе и Цветаева. Отсюда уже недалеко. Успокаивает меня Алина, видя, что я начинаю всматриваться вверх по дороге, где, по моим предположениям, должен быть тот дом. Да, я искал глазами дом, в котором более года жила и творила Цветаева. Вон там я живу, показывает моя спутница куда-то в неопределенную даль. Там же и цель наших поисков. Спасибо, кивая ей, вернувшись к осмотру виллы. Особняк, кстати, почти не видно из-за высокого каменного забора, возведенного с некоторых пор новыми домовладельцами. «Я ведь с мамой живу», — продолжает Павликова, она у меня двадцатого года рождения. Цветаева же проживала во Шинорах в двадцать пятом. Могла ли пятилетняя девочка помнить поэтессу? Теоретически могла, но я спрашивала маму, не помнит она здесь никаких русских. Впрочем, это и не так важно». Важнее другое, об этом помним мы, ведь именно здесь, во Вшенорах, родился Мур, ее сын, и не забыли, как на следующий день после родов Марина делится своей радостью с приятельницей Анной Тисковой. Дорогая Анна Антоновна, вам первой письменная весть. Мой сын, опередив и медицину, и лирику, оставив позади остров штваницы, родильный дом, — Решила родиться не пятнадцатого, а первого, не на острове, а в ущелье. Мой сын родился в воскресенье, в полдень, родился он в снежную бурю. Где же он? Где тот дом? Мне не терпится поскорее его увидеть, чтобы зайти и потрогать стены, помнившие блаженство Цветаевой матери. Я почти бегу вверх по дороге, туда, где, как сказала мне Алина, и было то место. Попутчица-гид едва поспевает за моим ставшим почти двухметровым шагом. Вот вновь какой-то поворот и снова подъем. Ну вот, и мой дом, показывает Павликова на одноэтажный добротный домишка, халубка, как здесь называют такие. А вот рядом повыше как раз жила Цветаева. Там и сын у нее родился. Пройдем? Пройдем. И вдруг словно стрела пронзает сердце. Вот и каритка, вот аккуратненький заборщик, увитый неугомонным плющом, даже старенький домишка, напротив, вдали, над которым виден тот лесистый холм. Все это когда-то было частью цветаевской жизни, молодой, горячей и счастливой. За этим я сюда и приехал, чтобы надышаться воздухом цветаевского счастья и потрогать стены. К этим стенам уехал и отыскал, и дошел. И и на том месте того дома не было ни стен, ни крыши, ни крыльца. Напротив меня высился современный чешский новострой, появившийся здесь несколько месяцев назад. Маринину холубку снесли. Я опоздал всего лишь на какой-то год. Приедь сюда чуть раньше, ей увидел бы и стены, и старое крыльцо, и те самые окна, глядя в которые Марина писала стихи. Опоздал. За калиткой, надрываясь, рвалась с поводка злая собака. Да, хозяева знает, что здесь давным-давно жила какая-то русская Цветаева, но им до этого, в общем-то, нет никакого дела, потому как настоящих дел не впроворот. Опоздал. Сожжена и пущена по ветру очередная страничка в необъятной летописи русской истории. И в чешской, кстати, тоже. Обидно. Слишком уж интересной была та утерянная страничка. Так, наверное, и бывает, когда, читая интереснейшую книгу, вдруг натыкаешься на отсутствие нескольких самых важных страниц, без которых общий сюжет становится заметно скуднее. То же самое я почувствовал во вшенорах. Старенькие станции все на том же месте. Окрестные домишки, как и десятилетия назад, по-военному вытянулись в ряд. И даже древний дуб никто не решился спилить. Память! И все они, станции, домишки и дуб, немые свидетели пребывания в этих местах великого поэта, так обожаемого далекой России. Нет только самого главного свидетеля Цветаевского дома. Жаль, что никогда уже и не будет. Без вины виноватая Алина Павликова вызывается сводить меня еще в одно место, в здешнюю библиотеку. Совсем недавно, рассказывает она, там организовали памятный уголок, посвященный поэтесе Приезжали какие-то чиновники из Праги, были и русские, то ли эмигранты, то ли еще кто-то. По дороге в библиотеку замечаю, что на многих местных домах, особенно старой постройки, под чердачными окошечками какие-то буквы. Вчитываюсь. Ганка. Идем дальше. На другом доме опять надпись. Магда. Очень интересно, обращаясь к Алине, что за женские имена начертаны на домах. Ганка, Магда. Да-да, женские имена, кивает та. У нас это часто. Выходит, каждый дом имеет свое собственное имя? «Немного не так, не соглашается со мной женщина. Это старые традиции. Хозяин, построивший дом, часто писал на нем имя своей возлюбленной, для которой его и возвел. Таким образом, на доме писалось имя женщины, с которой мужчина собирался прожить в этом жилище всю оставшуюся жизнь. Довольно романтично». Библиотека располагалась на взгорке, неподалеку от железной дороги. Несмотря на субботний день, местной библиотекарь, узнав, что я приехал издалека, и не просто издалека, а из Москвы, пожертвовал ради меня своим свободным временем. К счастью, мой новый знакомый Богдан Шмилауэр немного разговаривал по-русски. Да, действительно, несколько месяцев назад мы открыли вот этот цветаевский уголок. Здесь книги ее стихов на русском языке. — Письма, воспоминания друзей и современников. Нам дорога ваша поэтесса, ведь она прожила в наших чешских деревнях три года и три месяца. Согласитесь, это не так уж и мало. — Немало. И, насколько мне известно, Святаева и Фрон ютились в разных местах. — Совершенно верно. — В разных, — соглашается собеседник. — Раньше тут было много мелких деревенек, причем они располагались друг от друга очень близко, рукой подать. Дольни макрапсы, горни макрапсы, новые дворы. Марина Ванна успела пожить везде. Дольше всего, как известно, прожила здесь, во Шинорах, на улице квитослава Машиты, где в двадцать пятом году у нее родился сын Мур. К сожалению, тот дом недавно снесли. В наши дни все эти деревни объединены в два населенных пункта, шинора один и шинор-два но слово к слову, стали относиться к последним. — Скажите, не сохранились ли еще какие-нибудь дома, в которых проживала, пусть и недолго, Светаева? — Конечно. — А знаете что? Давайте-ка проедем вместе по окрестностям. Думаю, я вам смогу кое-что показать. — Буду очень признателен. И вот мы на автомобиле Богдана Шмилауэра уже катим по один. Уютная чешская деревня, а не деревня, скорее поселок. Мелькают милые домики под красной черепицей и с ярко-зелеными полисадниками. Такие чистенькие и аккуратненькие, что мне, московскому обывателю, вся эта чопорность непривычна вплоть до дурноты. А Богдан тем временем проводит для меня небольшую экскурсию. «Нови дворы», — показывает он, — «а вон местный костел. Рядом с ним все годы было похоронено несколько русских эмигрантов». «Да, да, вижу», — киваю Богдану. В голове возникают строки из Светаевского дневника. Крохотная горная деревенька, две лавки, костюм с кладбищем. В каждом домике непременно светящееся окно в ночи. Русский студент. Живут в проголодь, живут Россией, мечтой о служении ей. А вон там домик, видите, где маленькое оконце на мансарде? Там поэтесса снимала комнату у местного лесника, а сейчас мы въедем в горку, где будет еще один памятный дом. Приехали. О, это бывшие горни сейчас в Шиноры два. Дом расположен на Холоубках под номером 521, отмечаю я. Выйдя из автомобиля, мы оказываемся перед калиткой небольшого одноэтажного домика в чешском стиле с мансардой и по черепицей. Входим за калитку, и первое, что бросается в глаза — беседка. Такая уютная, увитая плющом, с небольшим столиком внутри. Здесь есть все, что всегда не хватало Цветаевой в эмиграции. Беседка, столик и тишина — первая мысль при виде этой идиллии. Вышедшая из дома молодая хозяйка подтверждает, да, в этой беседке писала стихи русская поэтесса. Правда, — добавляет женщина, — давно уж это было, да и не так долго поэтесса здесь и была-то. А тот дом, где она долго снимала комнату и жила с детьми, недавно снесли. Вот поэтому сюда все и приезжают, здесь ведь почти ничего не изменилось. Не так давно приезжала какая-то комиссия из Праги, сказали, будут устанавливать памятную доску. Пусть устанавливают, дом в хорошем состоянии, да и беседка на том же месте, где и стояла всегда. И так мемориалу быть. Ссылка. 22 июня 2012 года на стене этого дома, в два 2 была установлена памятная доска в честь Марины Ивановны Цветаевой. Собираемые по в этих краях история обретет, наконец, некие предметные очертания. Другое дело, досаду я... Начнись все это несколькими годами раньше, и эти исторические очертания остались бы в национальном наследии наших стран в более качественном, почти бесценном состоянии, где все это время были посольства, министерства. Благодарный моим новым чешским друзьям, ближе к вечеру я покидаю Цветаевские шиноры, спускаясь к станции, любуясь, раскинувшейся внизу долины, где неслышно течет речка. Бераунка. в взгорьях шумят могучие дубы, а где-то там, чуть в стороне, дремлет самый главный генерал, необъятный дубище, счастливец ветеран, помнящий неуловимую улыбку Цветаевой. Вот и станция, место метания и надежд Марины Ивановны. Покидая навсегда в шиноры, она даже не догадывалась, что эти пражские деревеньки станут последним пристанищем ее тихого женского счастья. Дальше будет шумный Париж, успех, борьба и падение. Дальше будет Елабуга. Кто-то считает жизнь в во шинорах таким периодом отсутствия и даже обрывом в бездну и скачком в никуда. Неправда. Если хотите, то действительно был скачок в мир любви, поэзии и материнства, и она еще не раз вспомнит местные холмы, дубравы и звенящую покоем тишину. Когда-то на заре своей поэтической карьеры Марина напишет «Судьба меня целовала в губы, ее вшенорское сиденье было ничем иным, как этаким поцелуем, осенним поцелуем в губы». Поклонимся тихим шинорам всем этим пражским деревенькам с их домиками, женскими именами, сумевшим сделать нашу Марину чуточку счастливее. Ведь будь здесь ее собственный дом, не сомневаюсь, на фасаде огромными буквами было бы начертано Марина Москва, Прага, Париж, Подольск, Ялта, Харакс, Елабуга, Летские поляны. Москва две тысячи двенадцатый тире, две тысячи семнадцатый год.